О смерти Кастера не очень сожалели. Его необузданный жестокий нрав и дурная слава заставляли горожан со страхом думать о том, что случится, если он станет преемником отца. Мало кто верил в его исправление. Большинство людей считало это просто хитростью, чтобы завоевать народную любовь, и он будет так же плох, как Тиберий, стоит ему занять его пост. А тут подрастают сыновья германика. Друз тоже как раз достиг совершеннолетия, они, бесспорно, наследники Тибери. Но сенат из почтения к Тиберию оплакивал смерть Кастра так громко, как мог. Сам Тиберий не делал вид, будто он очень скорбит о сыне, и произнес приготовленные им надгробные слова твердым, звучным голосом. Когда Тиберий увидел, что по лицам некоторых сенаторов катятся слезы, он сказал достаточно внятно сторону обращаясь к стоявшим рядом сияну. фу здесь пахнет луком затем поднялся гал и выразил свое восхищение тем как хорошо Тиберий справился со своим горем он напомнил всем что даже божественный август будучи среди них в смертном обличии не смог совладать чувствами вызванными смертью Марцелла, его приемного сына даже не родного и когда он благодарил Сенат за участие, ему пришлось прервать свою речь на середине, так обуревала его печаль. А та речь, которую мы только что слышали, является блестящим образцом самообладания. Здесь будет уместным заметить, что когда четыре или пять месяцев спустя из строи прибыли представители греков, чтобы выразить свое соболезнование Тиберию по поводу смерти его единственного сына, Тиберий поблагодарил их так. А я соболезную вам, уважаемые, по поводу смерти Гектора. Затем Тиберий послал за Нероном и Друзом, и когда они прибыли, взял каждую из них за руку и представил их Сенату. Господа Сенат, три года назад я верил этих оставшихся без отца детей по печенью их дяди, моего дорогого сына, которого мы... Горячо оплакиваем сегодня, желая, чтобы он их усыновил, хотя у него уже были родные сыновья, и воспитал достойными наследниками семейной традиции. Правильно, правильно, с места галла и всеобщего апдисмента. Но теперь, когда жестокая судьба похитила его у нас, стоны и сетования, я обращаюсь с подобной просьбой к вам. В присутствии богов, перед лицом нашей любимой родины, я молю... Вас взять под свое покровительство, под свою опеку этих благородных прапраправнуков Августа, чьи предки прославили свои имена в римской истории. Оглушительные аплодисменты, слезы, благословения, зверение верности. Но вместо того, чтобы поставить здесь точку, Тиберий испортил все впечатление, закончив в своем обычном духе приевшимися, всем фразами о том, что он скоро уйдет в отставку и восстановит республику, когда консул или кто-нибудь другой снимут бремя правления с его согбенных плеч. Если он не хотел, чтобы Нерон и Друз или один из них стали его преемниками, то что он имел в виду, отождествляя их судьбу судьбой Рима? Похороны Кастера не были столь волнующими, как похороны Германика. Мало кто искренне о нем горевал, но зато куда более великолепными. В похоронной процессии можно было увидеть все фамильные изображения Цезаря и Клавдиев, начиная с Сенея, начальника Юлиев, и Ромула, основателя Рима, кончая Гаем, Луцием и Германиком. Было здесь также изображение Юлия Цезаря, он, как и Ромул, считался только полубогом, но Августа не было, ведь он был богом поважнее. Сияну и Левилли пришлось призадуматься над тем, как осуществить свою честолюбивую мечту — стать императором и императрицей. На пути у них стояли Нерон, Друз и Калигула, их предстояло устранить. Избавиться от троих без шума было трудновато, но, как заметила Ливила, сумела же бабка избавиться от Гая, Луца и постума, когда захотела передать власть Тиберию. А Сиян тут и спору нет был в куда более благополучном положении, чтобы выполнить их план. Чем тогда была Ливия? Желая показать Ливилле, что он действительно, как и обещал, намерен на ней жениться, Сиян развелся с своей женой апикатой у него было трое детей. Он обвинил ее в прелюбодеянии и заявил, что она собирается стать матерью ребенка, зачатывания не от него. Тем временем Ливила делала все возможное, чтобы лишить огрипину покровительства Ливии. Она предупредила огрипину что Ливий лишь использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием. Это случайно соответствовало истине и предупредила Ливию, через одну из ее прислужниц, что Агриппина использует ее как орудие в своей ссоре с Тиберием, что также соответствовало истине. Левилла заставила их обеих поверить, будто каждая из них поклялась убить другую, как только в не отпадет. Двенадцать понтификов начали включать имена Нерона и Друза в молитвы о здоровье и благоденствии императора, и другие жрецы последовали их примеру. Тиберий, будучи великим понтификом, направил им письмо, где выразил свое недовольство тем, что они не делают разницы между этими мальчишками и им самим. Тиберий вызвал понтификов к себе и поинтересовался, уговорил ли их Агриппина сделать это дополнение к обычной молитве или заставил его угрозами? Они, естественно, отрицали и то и другое, но не убедили его. Четверо из двенадцати в том числе Гал были так или иначе связаны с Агриппиной семейными узами. Пятеро были с ней и ее сыновьями в дружеских отношениях. Теперь ей сделал им суровый выговор. Агриппинна нашла неожиданного союзника в Кальпурне и Пезоне. Он сказал ей, что вступил за своего дядю Гнея Пезона просто ради чести семьи, и она не должна считать его врагом. Он приложит все старания для защиты ее самой и ее детей. Но после этого разговора Кальпур недолго прожил, его обвинили в изменнических словах, произнесенных в частной беседе, в том, что он держит домой яд и в том, что он явился в Сенат вооруженный кинжалом. Не дожидаясь суда, Кальпур не покончил жизнь самоубийством. самоубийством. и поверился, явно будто время существует организованная грепиной тайная партия зеленых членов, которые можно узнать по их горячей поддержке и зеленого возницы на бегах. Возницы и каждый из четырех участвующих в бегах колесниц различались цветом своей одежды: красным, синим, зеленым и белым. В это время самым большим успехом пользовался возница в зеленом, а красный был самым непопулярным. И вот, когда отправившись в праздники на бегах, чему его обязывало положение, и начал впервые обращать внимание на то, какую поддержку получает та или иная колесница, он с большим беспокойством обнаружил, что громче всех приветствует возницу в зеленом. Сиян также сказал ему, что для зеленых красный цвет — символ императора и его сторонников, и теперь и заметил, что когда побеждает возница в красном, хотя случалось то редко, в церкви раздается шиканье и свист. Сиян был хитер. Он знал, что Германия всегда поддерживала зеленого возницу, и что Агриппина, Нерон и Друз в память о нем тоже предпочитают этот цвет. В течение многих лет командующий войсками на не был некий Силий. Я, кажется, уже упоминал о нем. Да, это тот самый военачальник, чьи четыре полка не приняли участие в большом мятеже в Верхней Германии. Он был самый способный из заместителей брата и получил триумфальное украшение за победы над Германом. Незадолго до описываемых событий он, возглавив объединенные войска Верхней и Нижней провинции, подавил опасный бунт французских племен недалеко от Лиона, места, где я родился. Он не отличался особой скромностью, но их в нельзя было назвать. Если он действительно, как говорили, заявил о всеуслышание, будто не он найти подход к тем четырем полкам, они присоединились бы к мятежникам. И, значит, не будь его, у Тиберия не было бы империи, он недалеко ушел от истины. Но Тиберию это, естественно, не понравилось. Хотя бы потому, что, как я уже объяснил, мятежные полки были раньше под его командой. Жена Силия Созия была лучшей подругой Агриппины. Случилось так, что во время больших римских игр, которые были в начале сентября, Силий делал крупные ставки на возницу в зеленом. Сиян крикнул ему с противоположной стороны цирка. — Я ставлю на красного. Бью с тобой об заклад на любую сумму! — Силий крикнул в ответ. — Ты ставишь не на тот цвет, мой друг. Красный возница понятия не имеет о том, как держать в руках возжи. Он пытается достичь успеха хлыстом. Ставлю тысячу золотых, что выиграет зеленый. Молодой нейрон говорит, что готов поставить полторы тысячи. Он горячий поклонник зеленому. Псиенок значительно посмотрел на Тиберия, который слышал весь этот обмен репликами и был поражен дерзостью усилий. Он счел хорошим предзнаменованием то, что во время предпоследнего заезда пересекая линию финиша, возниться в зеленом упал, и красному досталась легкая победа. Через десять дней Сили предстал перед Сенатом по обвинению в государственной измене. Ему вменялось вину то, что он не принял должных мер на ранних стадиях бунта во Франции и брал себе в уплату за неумешательство треть добычи, в том, что он воспользовался своей победой для дальнейшего грабежа верных жителей Франции. Сози была обвинена в соучастии в тех же преступлениях. Со времени этого бунт Сели был непопулярен во дворце. Тиберий тогда сильно порицали за то, что он сам не возглавил кампанию против бунтовщиков. В качестве оправдания Тиберий сослался в Сенате за свой возраст, а Кастер был занят другими важными делами и объяснил, что он находится в тесной связи со штабом Сили и дает ему необходимые указания. Все, что касалось французского бунта, задевало Тиберия за живой. Сили ищел ниже своего достоинства отвечать на обвинение в государственной измене. Он ни о чем не договаривался с восставшими. А если его солдаты в некоторых случаях не видели разниц между имуществом мятежников и верных империи граждан, этого можно было ожидать. Многие так называемые верные подданные Рима тайком финансировали бунт. Что до обложения налогом, то факты таковы. Тиберий обещал ему специальную сумму из государственной казны, чтобы покрыть издержки компании и возместить римским гражданам, живущим в провинции, ущерб, нанесенный их домам, урожаю и скоту. В ожидании выплаты этих осигнований Силия обложил налогом часть северных племен обещая вернуть деньги, когда они будут выданы ему теперь, чего так до сих пор и не сделано. В результате бунта Сили лишился двадцати тысяч золотых, так как сформировал эскадрон добровольцев, который он вооружил за свой счет и которому платил из собственного кармана. Главный обвинитель Сили, один из консулов того года, со злобой стал говорить о его вмогательстве. Он был другом Сияна и сына военного губернатора Нижней провинции, который хотел получить верховное командование всеми римскими военными силами. Силии не мог даже привести в качестве свидетельства обещание Тиберия относительно денег. Так к письмо, где об этом шла речь, было запечатано печатью со Сфинксом. Ну а разговоры о вымогательстве не имели отношения к делу, обвиняли его в государственной измене. Под конец Сирий воскликнул. «Сиятельные отцы! Я многое могу сказать в свою защиту, но не скажу ничего, потому что это разбирательство ведется незаконным образом, и приговор вынесен давным-давно. Я прекрасно понимаю, что настоящее мое преступление заключается в словах относительно того, что не найдя подход к полкам Верхней Германии, они бы присоединились к мятежу». «Сейчас вы окончательно убедитесь в моей виновности. Я вам вот что скажу. Если бы не подход Тиберия к войскам в Нижней Германии, там вообще не было бы мятежа. Друзья, я жертва алчного, завистливого, жестокого, деспотичного». Конец его речи потонул в гуле протеста со стороны перепуганных сенаторов. Силье дал честь тебе и вышел, высоко подняв голову. Придя домой, он обнял с детей. Передал нежный прощальный привет Агриппине, Нерону, Галу и остальным друзьям, и, зайдя в спальню, вонзил меч себе в горло. Оскорбления по адресу Тиберии сочли свидетельством его вины. Все имущество Силии было конфисковано с обещанием, что нападет на возмещение несправедливо назначенного налога, а обвинители получат четверть оставшейся собственности, как того требует закон. Деньги же, отказаны ему за верность Августом, должны быть возвращены в государственную казну, поскольку они были выплачены по недоразумению. Жители провинции не отважились настаивать на своих правах, и Тиберию достались три четверти имущества Сили. К этому времени уже не было разницы между военной, государственной и императорской казной. Впервые Тиберий получил прямую выгоду от конфискации имущества и позволил оскорбление своей личности считать доказательством государственной измены. У Созии было личное достояние, и чтобы спасти ей жизнь и избавить ее детей от нищеты, Гал потребовал отправить ее в изгнание, а собственность разделить пополам между обвинителями и детьми. Но один свойственник Агрепины — Союзник Гала предложил, чтобы обвинители получили только четверть всего имущества, законный минимум. Добавлю, что Гал, верный приверженец Тиберия, но несправедлив к Созии, ведь всем известно, когда Сили лежал на смертном одре, она упрекала его за его вероломные и неблагодарные высказывания. Поэтому Созию всего лишь отправили в изгнание. Она уехала жить в Марсель, и, поскольку узнав, что ему грозит смертная казнь, Силии, тут же потихоньку передал Галу и другим друзьям большую часть своего достояния в звонкой монете, чтобы они сохранили эти деньги либо его детей, семья его отнюдь не бедствовала. Старший сын Силии, когда вырос, доставил мне немало неприятностей. С тех пор их раньше обвинявший людей в измене под предлогом того, что они богохульствовали по адресу Августа, стал все чаще проводить в жизнь указ, принятый в первый год его правления о том, что любые высказывания, направленные против него самого и порочащие его доброе имя, должны считаться государственным преступлением. Он обвинил одного сенатора которого подозревал в принадлежности к партии Агрипины в том, что тот читал вслух бранную эпиграмму, сочиненную на него. А дело было так. Однажды утром жена сенатора заметила, что высоко на воротах дома прикреплен какой-то листок. Она попросила мужа прочитать, что там написано. Он дал выше нее. Сенатор медленно прочитал, разбирая по буквам. Хоть пить вино он перестал, но выпивает вновь, он просто взял другой бокал, в нем убиенных кровь. Жена наивно спросила, что это значит, и он ответил, опасно объяснять это на людях, дорогая. Возле ворот болтался профессиональный доносчик. В надежде, что когда сенатор прочитает эпиграмму «Работу Ливии», он скажет что-нибудь компрометирующее его. Доносчик тут же отправился к Сияну. Тиберий лично подверг сенатора допросу, спрашивая, что он имел в виду под «опасно» и на кого, по его мнению, написана эпиграмма. Сенатор ходил вокруг да около и не давал прямого ответа. Тогда Тиберий сказал, что когда он был молод, по Риму циркулировало много пасквилей, обвиняющих его в пьянстве. Но впоследствии доктора предписали ему воздерживаться от вина из-за предрасположенности к подагре, и вот в последнее время опять появились клеветнические стишки, на этот раз обвиняющего в кровожадности. Теперь спросил обвиняемого, не были ли ему известны эти факты, и не думает ли он, что в эпиграмме как раз говорится об императоре? Несчастный человек ответил, что до него доходили слухи о пьянстве императора, но он им не верил, так как они не имели под собой оснований и никак не связывал эти поклёпы с эпиграммой у себя на воротах. Тогда его спросили, почему он не доложил о прежних пасквилях сенату, как ему предписывал этот долг. Сенатор ответил, что тогда, когда он их слышал, произносители повторять какую угодно эпиграмму, сколь бы она ни была, написанную против любого, пусть даже самого добродетельного человека, еще не считалось преступлением. Даже если грубые и оскорбительные стишки были направлены против самого Августа, вас не обвиняли в государственной измене, лишь бы вы их не печатали. Сенаторы присудили к наказанию, которому обычно подвергали самых злостных предателей, полководцев, которые за плату проигрывали битву неприятелю и им подобных, его сбросили с Торпейской скалы. Другого человека, всадника, казнили за то, что он сочинил трагедию о царе Агамемноне, в которой царица, убившая его в ванне, вскричала, замахиваясь топором, «Тиран, я мщу тебе за все, здесь преступления нет». Сибирий сказал, что под Агамемноном подразумевался он сам, и приведенные строки подстрекали к его убийству. Что придало трагедии, над которой все раньше посмеивались, так нескладно и скверно она была написана, своего рода величие, ведь все ее экземпляры были изъяты и сожжены, а автор казнен. За этим судебным делом последовало два года спустя другое. Я пишу об этом здесь. Так к истории с Агамеммон напомнил мне о нем. Это дело Кремуция Корда, который вступил в столкновение с Сияном из-за сущего пустяка. Однажды дождливым днем, войдя в здание Сената, Сиян повесил свой плащ на крючок, куда обычно вешал плащ Кремуций. И тот, придя позже него и не зная, что плащ принадлежит Сияну, перевесил его на другой крючок. Плащ Сияна упал на пол, и кто-то наступил на него грязными сандалиями. Сиян принялся злом мстить за это Кремуцы. И тому стало настолько противно видеть его лицо и слышать его имя, что, когда статую Сияна установили в театре Помпея, он воскликнул, «Это погубит театр!» Поэтому Сиян указал на него Тиберию, как на главного сторонника Гриппины. Но так как Кремуцы был... Почтенный, кроткий старик, у которого не было ни одного врага на свете, кроме Сияна, и который открывал рот только в случае крайней необходимости. А обвинение против него было трудно подкрепить уликами, которые мог бы не стыдясь принять даже наш запуганный Сенат. В конце концов, кремутцы обвинили в том, что он в письменном виде восхвалял Брута и Кассия убийц Юлия Цезаря. В качестве улики был предъявлен исторический труд, написанный Кремуцием за тридцать лет до того, который сам Август приемный сын Юлия включил, как было известно, в свою личную библиотеку и время от времени им пользовался. Кремуций горячо защищался против этого нелепого обвинения. Он сказал, что Брут и Кассий так давно умерли. И с тех пор поступок так часто восхвалялся историками, что, по-видимому, весь этот процесс — розгрыш, подобный тому, которому недавно подвергся молодой путешественник в Лариссе. Этого юношу публично обвинили в убийстве трех человек, хотя жертвами его были три бурдюка с вином, висевшие у двери лавки, которую он исполосовал мечом, приняв за грабителей. Но это судебное разбирательство происходило во время ежегодного праздника смеха, что оправдывало все происходящее, и юноша любил выпить, и уж был очень склонен пускать в ход свой меч, возможно, его исследовало проучить. Но он, кремутся и корт слишком стар, чтобы его выставляли подобным образом на посмешище. И сейчас не праздник смеха, а напротив 476 шестая годовщина обнародования закона 12 таблиц, этого славного памятника законодательного гения и незыблемых моральных устоев наших предков. После чего старик ушел домой и уморил себя голодом. Все экземпляры его книги, кроме двух или трех, которые его дочь спрятала и переиздала много лет спустя, уже после смерти Тиберия, были изъяты и сожжены. Книга эта не отличалась особенными достоинствами и пользовалась незаслуженной славой. До тех пор я говорил себе, — Клавдий, ты ничем не блещешь, и толку от тебя на этом свете мало, и жизнь твоя не очень-то счастливая, ни одно так другое, но ей, во всяком случае, ничто не грозит. Поэтому, когда старый Кремуций, которого я очень хорошо знал, мы часто встречались и болтали в библиотеке, лишился из такого обвинения жизни, я был до смерти напуган. Я чувствовал себя как человек, находящийся на склоне вулкана, когда тот начинает внезапно извергать пепел и раскаленные камни. Это было мне предостережением. В свое время я писал куда более крамольные вещи, чем кремуцы. В моей истории религиозных реформ было несколько фраз, которые вполне могли послужить основой для обвинений. И хотя мое имущество было очень незначительно, и доносителям не имело смысла ставить мне что-нибудь в вину, чтобы получить его четвертую часть, я отдавал себе отчет в том, что все жертвы последних процессов о государственной измене были друзьями Агриппины, а я продолжал посещать ее всякий раз, когда приезжал в Рим. Я не был уверен в том, насколько мое родство с Сияном послужит мне защитой. — Да, в то самое время я породнился с Яном и сейчас расскажу, как это произошло.